Вот видишь, милейший Ронкироль, говорил маркиз де Глемон брату госпожи де Серези. Ты позавидовал моему счастью, увидав мою жену, и упрекнул меня в неверности. Право, ты бы убедился, что в моей участи мало завидного, если бы провел как я года два-три в обществе хорошенькой женщины, не осмеливаясь поцеловать ей руку из страха, что сломаешь ее. «Не гонись за изысканными безделушками. Они хороши только под стеклом. Они так хрупки, так драгоценны, что их приходится беречь. Разве ты выезжишь в ливень или в снег на своем великолепном скакуне, над которым, как говорят, дрожишь? Вот такие-то у меня дела. Правда, я уверен в добродетели жены». Но брак мой — предмет роскоши, и если ты воображаешь, что я женат, то глубоко ошибаешься. Поэтому измены мои, пожалуй, простительны. Хотелось бы мне знать, господа шутники, что бы вы делали на моем месте. Многие обращались бы со своими женами не так бережно. — Я уверен, — добавил он, понизив голос, — что моя жена ничего не подозревает. И мне, конечно, было бы глупо жаловаться. Я очень счастлив. Хотя и нет ничего неприятнее для чувствительного человека, чем видеть, как недуг потачивает бедное создание, к которому привязан. «Ты, видно, очень уж чувствителен, раз так редко бываешь дома», — вставил господин Ронкироль. Дружеская шутка вызвала веселый смех. Только Артур был по-прежнему холоден и невозмутим, как подобает джентльмену, который считает, что серьезность должна быть основой характера. Странные слова Маркиза очевидно внушили какие-то надежды молодому англичанину, потому что он терпеливо стал ждать возможности поговорить наедине с господином Деглимоном. И случай этот скоро представился. Сударь, Обратился Артур к Маркизу. «Я с бесконечным огорчением вижу, насколько подорвано здоровье вашей супруги. И если бы вы знали, что при отсутствии особого ухода она обречена на мучительную смерть, вы бы, мне кажется, не шутили над ее болезнью. Я взял на себя смелость сказать вам об этом, ибо вполне уверен, что мне удастся спасти госпожу Даглимон и вернуть ее к жизни и счастью». «Кажется маловероятным, что человек моего круга — врач, и все же это так. судьбе было угодно, чтобы я изучил медицину». «К тому же, — сказал он, прикидываясь черствым эгоистам, что должно было помочь его замыслу, — «меня преследует хандра». И мне безразлично, тратить ли время в путешествиях ради того, чтобы принести пользу страждущему существу или же ради удовлетворения своих бессмысленных фантазий. Случаи излечения заболеваний такого рода редки, потому что требуют много забот, времени и терпения. Главное же, нужно иметь состояние, путешествовать, тщательно следовать предписаниям врача. Они меняются ежедневно, но в них нет ничего неприятного. «Мы с вами джентльмены», — сказал он, придавая этому слову его английское значение, «и поймем друг друга. Заверяю вас, что если вы примете мое предложение, то ежеминутно будете судьей моего поведения. Я не стану ничего предпринимать, не посоветовавшись с вами, без вашего надзора. Я отвечаю вам за успех, если вы послушаетесь меня». «Да, если вы согласитесь долгое время не быть мужем госпожи Глимон, прошептал он на ухо маркизу. «Уж, конечно, милорд», со смехом заметил Глемон. «только англичанин может сделать такое странное предложение». «Позвольте мне и не отклонить его, и не принимать, я подумаю. И прежде всего я должен спросить мнение моей жены». В этот миг Жюли вновь появилась у рояля. Она спела арию Семирамиды «Я царица, я воительница». Дружные, но, так сказать, приглушенные аплодисменты, вежливые рукоплескания Сен-Жерменского предместия говорили о том, что слушатели восхищены ею.